Энтузиазм какой? Стремление к чему? К непрерывному обогащению, к накоплению дворцов, власти, всё новых знаков почёта, к служению человечеству. Вот к чему, Штиллике. Я был ребёнком, когда у этого поразительного человека, моего деда, уже не было того, о чём ходили легенды, как вы изволили выразиться, ни дворцов, ни яхт, ни гаремов. Не тысяч слуг, все отобрали, все ограбили, а государствовали, простите, по оплошки употребил любимое словечко деда, но энтузиастом он был, энтузиастом остался. Разве вы не знаете, что после перехода компании Унион Космос в руки государства дед не ушел в отставку на пенсию на? незаслуженный отдых, как многие, а нанялся в тот же им созданный унион Космос простым инженером, не простым. Он был выдающийся космостроитель вождёт, этого никто не отрицает, и его инженерный талант ещё сильнее развернулся после огосударствления компании, это я признаю за ним. Признаёте? Вспомнили его инженерный талант, а я вспоминаю, как он усаживал меня на колени, гладил голову и говорил: "Пётр, ты ещё маленький, тебе пока играть и играть, а вырастешь, будет не до игр, будет дело, и поведёшь ты своё дело с таким же запалом, как сегодня играешь. Я верю в тебя, внучек". Веди своё дело так, чтобы люди оглядывались на улице и говорили один другому: "Вон Питр Клод Барнхаус, великий человек, столько сделал хорошего, а ведь совсем молодой". Уважение и восхищение. Вот чего нужно добиваться, как говорил мой дед Штилике. И вы добивались? Да, Штилике. Тысячекратно да. Хотите знать самую точную, самую правдивую формулу моей жизни? Служение человечеству. Вы протестуете? Не могу протестовать против того, в чём не разобрался. Многие выше оценивают ваш интеллект. Не поверят, что не разбираетесь в простых понятиях. Ладно. на минуту поверю, что отупели. Несчастье с женой Уикерса, засевшие в мозгах романтические теории вашего учителя Роздорина, всевластные полномочия, факторы неспособствующие трезвому анализу обстановки. Между прочим, Уикерс тоже ученик Роздорина. Есть ученики только идущие за учителями, и есть научившиеся выискивать собственные пути так вот служение человечеству надеюсь вы не будете отрицать что оно прежде всего в том чтобы узнать в чём нуждается человечество открыть само существование этих нужд ибо их не всегда заранее знают и сделать всё чтобы нужды эти давно известные или только что открытые были максимально удовлетворены. Возражаете? Нет, правильная посылка. Тогда слушайте потрясающую новость. Впрочем, вы уже слышали о ней, уверен. Но своим холодным, своим педантичным рассудком не уловили её пылающего жара, её гигантского стимулирующего толчка вперёд, её могучего катализирующего действия. а попроще нельзя можно в штилеке только очень непросто излагать сложные вещи просто и так чтобы попроще человечество встало перед новым промышленным скачком перед новой технической революцией и она будет грандиозней всех предшествующих и она немыслима без сверхтяжёлых химических элементов и эти сверхтяжёлые элементы создают в лабораториях синтезируют по атому то есть мы знаем все предпосылки для новой промышленной революции но создать их непосильно близко к локоть да не укусишь Вы астросоциолог, Штилики. Вы и отдаленно не представляете себе, какие возникли из Полинские возможности для совершенствования и какие из Полинские трудности мешают этому совершенствованию. Почему же не представляют да еще отдаленно? Кое-что знаю. Сейчас вы объявите мне, что не АБ, то самое местечко, где можно практически реализовать вычисленную возможность. Барнхаус закричал, не сдерживаясь. Его острый голос, так не гармонировавший с массивным телом, дошёл до визга. Нет, не представляйте себе штильки. Нет! И ещё раз нет! Слушайте меня. Тысячами ушей слушайте, всеми мозговыми извилинами резонируйте. Так вот, Небея единственный в космосе кладезь величайших редкостей. Ибо здесьние руды содержат сверхтяжёлые элементы, не радиоактивные, не спонтанно распадающиеся. Нет стабильные номеров в таблице Менделеева 110-й, 114-й, 132-й и ещё с десяток номеров и не отдельными атомами, не граммами. даже не тоннами, миллионами тонн. И редчайшие изотопы уже известных элементов тоже миллионы тонн. Голова кружится. Сердце замирает от такие богатства. Всё будущее промышленное развитие человечества как на фундамент обопрётся на эту маленькую вулканизирующую, удивительнейшую из всех планет. А вы Приказываете закрыть все разработки, всякую разведку на ней. Как это понять? Как это вытерпеть? Так хладнокровно, так безответственно поставить крест на величайшей возможности человеческого благоденствия. И на вашей личной карьере тоже, холодно уточнил я. Я знал, что он взорвётся. и он взорвался но я не дооценил его барнхаус был сложнее чем в те дни виделось мне он вскочил и орал да и на моей карьере не отрицаю я чистолюбив и я дьявольски чистолюбив это преступление вы не меньше моего чистолюбивы только скрываете А я не таю свои цели, свои желания, великое стремление, завещенное мне дедом. Как вы скромно, как намеренно скромно носите свой нимб великого астросоциолога, устраивающего на разных поганеньких планетах приемлемые условия существования. Слава ваша шествует впереди вас, она предваряет вас. Никакое она не деяние. Просто Звание Ариол, предварительное извещение о вашем торжественном явлении. Деяние следует потом. Как мы с Джозефом растерялись, узнав о вашем полёте к нам, ещё не было никаких деяний, а мы сжимались, ожидая вас. Вот что она значит ваша слава. Это ли не результат чистолюбия? Я спокойно напомнил: Мы всё же говорим о вашем честолюбии, а не о моём. Вы снова упомянули о великом стремлении вашего деда. Оно имеет отношение к вашей карьере? Барнхаус помолчал, собираясь с мыслями. Он был явно не в себе. Моя карьера, сказал он горько. Мои великие стремления, Быть благодетелем человечества вот моё великое стремление. Вам этого не понять, штильки. У вас иное честолюбие. Вы довольствуетесь благоустройством глухих уголков вселенной. Мне этого мало. Поливать я хотел на Небею, на её ничтожных каннибалов, но она может стать плацдармом для прыжка вперёд всего человечества. Хотите знать? Я первый, когда ещё не знали о богатствах здешних недр, предугадал грядущее их значение. Я не был послан сюда в случайную командировку, как вы, я стремился сюда. Я требовал, чтобы меня сюда направили. Я доказывал, что только я, один я лучше всех, я гожусь для освоения Небей, доказал, освоил. Ваш запрет не только конец моей служебной карьеры, это выстрел в моё сердце, растоптанная моя душа. Я молчал. Он хмуро глядел на стол, потом сказал: «Штильки, молю, отмените свой запрет. Неужели вы и вправду не понимаете, какая потеря для Земли отказ от этой планет?» Во мне хаотично проносились мысли и картины. Я с усилием показывал спокойствие, но спокойствия не было. Почти с больью я понимал, как много правды в каждом слове Барнхауза, и отвергать ее я не мог, ибо правда не отвергаема. Но была и другая правда, более высокая. Так странно сложились обстоятельства. что две правды родились одновременно из одного события, как естественные его следствия, и одна противопоборствовала с другой. Я противопоставил более высокую, сильнейшую правду правде слабейшей. Вы правы, Барнхаус, сказал я. Всё, что вы сказали о благоденствии человечества, справедливо. И ваше честолюбивое стремление помочь этому благоденствию вызывает уважение. Можете мне поверить, это искренне. Но какую цену заплатить за поспешно создаваемое благоденствие, за лихорадочно ускоряемый промышленный переворот? Гибель маленького народа вот цена. Слишком высокая. Безжалостно высокая цена, Питер Барнхаус. Ему показалось, что появилась хорошая возможность продолжить спор, он воскликнул: "Нет, штильники, нет этой цены. Вы её придумываете. Кто осмеливается говорить об уничтожении этого народа? Не я во всяком случае. Не Уикерс. переместить либо в из одного места обитания в другое место и исчерпана проблема и там в заповеднике подальше от промышленных разработок создадим им такие условия жизни, о которых им самим и не мечталось, расцвет, а не уничтожение, вот что мы предлагаем. уничтожение, повторил я Не камуфлируйте хорошими словами скверные дела. Барнхаус. Общество нибов на краю существования. Их так мало, что ещё какие-то небольшие потери, а потери неизбежны при любом переселении, и кончено. Популяция покатится неудержимо вниз. Помните, как на земле погибали животные? Не надо было всех перелавливать и перестреливать. довели до какого-то количества ниже жизнеспособного минимума, и железные законы вырождения сами довершили остальное. Раньше мы этого не понимали, теперь знаем и понимаем. Барнхаус выслужит и человечеству, создавая для людей ещё неведомые технические усовершенствования, предоставляя им ещё неиспробованные бытовые удобства. но человеку свойственно щадить другие живые существа, поступаться ради их благополучия, ради их жизни, собственными удобствами и достатком. Я тоже служу человечеству Борнхаус, самому высокому, что есть в человеке человечности. И пока я имею хоть немного власти, оттеснения в резервации несчастного народа неабе не будет. Барнхаус вдруг заплакал. Он слишком наглотался вулканических газов, слишком много нервов потратил на наш спор. Лицо его исказила страдальческая гримаса, он вытирал ладонью слезы, тоненько всхлипывал. Всего я мог ожидать от него в тот момент и грубой брани, и оскорблений, и даже рукоприкладства, только не слез. Я молча глядел, не зная, что сказать и надо ли что-нибудь говорить. Ладан, прижмнув сон, размазав остаток слёз по щекам, поговорили. Простите меня, Шкильки. Не сдержался. Больше не буду. В кабинет без стука вошла Гнесс. Она направилась к Барнхаузу, даже не взглянув на меня. Вместо мелодичного и нежного пения её колокольчики издавали гневный перезвон. Агнесса, конечно, опять слышала всё, что мы говорили. Какой стыд, Питр, глухо выговорила она, подойдя к столу. Так распускаться и перед кем? Возьмите себя немедленно в руки. Вам надо лечь в постель, принять лекарство. Он опустил лицо под её пронизывающим взглядом. массивный медведь среднего роста, как его иронически именовал Раздорин, выглядел очень плохо. И хотя я знал, что ни при каких обстоятельствах не уступлю настояниям Барнхауза, мне стало жаль его, и от того, что он встретился с моим категорическим противодействием, и от того, что таким растерянным и подавленным его увидела красивая и недобрая помощница Он заслуживал лучшей участи, чем столкнуться со мной, так я почувствовал тогда, так чувствую и теперь. Уже успокоился Агнеса, сказал Барнхаус, сел с улыбнуться. Агнеса, прошу вас. Но если он объявлял себя успокоившимся, то его воинственно настроенная секретарша успокаиваться не желала. Не просите, не уйду, отрезала она и повернулась ко мне. Её глаза опалили меня. Она взмахнула головой, колокольцы залились тонким, негодующим звоном. Так жалко держать себя и перед кем снова спрашиваю? Перед сухим чинушей, перед бездушным космическим бюрократом, перед высокомерным вельможей, которому плевать на наши труды. Наши усилия, наши великие цели, наши радостные мечты. Вот перед кем вы потеряли лицо, Питер, никогда не прощу вам. И ещё добавлю последнее, самое страшное перед убийцей нашего друга. Я чувствовал, что побледнел. Все оскорбления теряли силу перед последним обвинением. Я с трудом выговорил Ирина умерла. Выражение, появившееся на лице Агнессы Плавицкой, я не могу назвать иначе, как зловещим. А вы надеетесь, что не будет мук совести за ее гибель? Не надейтесь. Только что сообщили из больницы, что жизни Ирине меет зима, осталось час или два. Я хотел выйти. Агнес преградила мне путь, как недавно в приёмной перед разговором с Барнхаузеном. Не торопитесь, господин Штилике. Ваш разговор с Барнхаузеном не закончен. Питер, скажите господину уполномоченному Адиперши, которую я сегодня утром отправила на землю. Он заколебался. Агнес, ответа пока нет. Зачем заранее расписывать Она оборвала его. Эта женщина, следовало признать, была не только чертовски красноречива, не только яростна в своих симпатиях и антипатиях, но при всей страстности характера, гораздо организованней Барнхауза. Ещё до того, как она заговорила о тымене их обоих, я понял, что Петра Барнхауза и Агнессу Плявицкую объединяют не одни лишь служебные связи. Вы трусите, Питер, бросила она. И позволяете ему уйти победителем? А никакой он пока не победитель. Я сделаю то, на что вы не решитесь. Мы, штильки, она подчеркнула голосом это мы, и громкий перезвон колокольцев утвердил её слова. Сегодня отправили рапорт на землю с требованием лишить вас всех полномочий. и отозвать с Неабеи. Можете быть уверены, ваши действия охарактеризованы со всей объективностью как недопустимые, вредные и противоречащие всем программам освоения Неабеи. Пока Агнесса говорила всё это, главный администратор космической базы был безгласен, растерянно опустив голову. Всё-таки тяжко мужчине показывать другому мужчине, что он попал под женский каблук. Я сказал, сколько мог спокойней. Очень жаль, Барнхаус, что вы не начали нашей беседы с этой депеши. Было бы поменьше социальной философии в нашем споре и побольше организационных проблем. Скажу от души, желаю вам полного неуспеха в ваших просьбах к земле. И в отличие от вас, не буду скрывать, что сегодня же тоже направлю на землю, где пешу, где изложу своё понимание дел на неабее. Потребуйте отстранения Барнхауза, спросила она с вызовом. Нет, почему же? Ваш шеф, отличный администратор, наверное, не слабей своего знаменитого деда, о котором сегодня столько вспоминалось. Энергия и деловитость в крови у Барнхаузев, я это учитываю. Даже вашего удаления не попрошу Агнессу, хотя и мог бы, причин для этого достаточно. Я вышел. Надо было спешить в больницу.